Глава 14. Ему молятся, как Богу, и проклинают, как дьявола. Лучшее вино на дне бутылки, а счастье ниже пупка. Другпа Кюнле, буддийский монах. Мы, рожденные с пенисом, вынуждены приспосабливаться к жизни с ним. Пусть иногда им сложно управлять, этот хорошо заметный орган, один из самых естественных. Несмотря на это, он всегда был окружен тайнами и запретами. Чтобы попытаться понять, что стоит за современными мифами о пенисе давайте посмотрим, какое влияние он оказывал на различные общества в истории. Мумифицированная эрекция В 1922 году британский археолог Говард Картер В буквальном смысле слова споткнулся о гробницу фараона Тутанхамона. Находка самой известной впоследствии мумии подарила нам множество знаний о жизни древних египтян. Первым делом в глаза бросилось, что Тутанхамона забальзамировали с эрегированным пенисом. Зачем фараона отправили в царство мертвых с эрекцией, на этот счет существует множество теорий. Может, чтобы быть похожим на бога Осириса, главного в загробной жизни? В те времена многие египтяне отворачивались от древних египетских богов ради веры в Атона, бога Солнца. Этот переход начал еще отец Тутанхамона Эхнатон, но верховным жрецам он пришелся не по вкусу. Тутанхамон тоже не был ярым сторонником идеи отца и за короткий период своего правления попытался вернуть старую религию. Возможно, после его смерти жрецы попытались передать его идеи, оснастив мумию эрегированным пенисом как символ мощи Осириса в создании новой жизни. Мы никогда не узнаем этого наверняка, да и член фараона впоследствии был утерян. Спустя короткое время после открытия саркофага достоинство Тутанхамона отвалилось и исчезло навсегда. Пенис принесет людям спасение. Бутан — Страна с населением около 750 тысяч человек едва ли может считаться великой культурной державой. Но в одной области это маленькое государство на востоке Гималайских гор точно лидирует. Нигде более в мире пенис не играет в обществе столь заметной роли, как там. Изображения мужского полового органа украшают храмы, заправки и школы. Пенис повсюду, в настенной живописи, причудливых скульптурах и в красочных одеяниях. Почитание пениса восходит к древним ритуалам плодородия, которые должны были обеспечить хороший урожай и многочисленное потомство. Но по-настоящему все началось в XV веке благодаря одному из самых легендарных религиозных деятелей в истории. Тибетский монах Другпа Кюнли с грустью смотрел на действовавшие в стране строгие буддистские правила. Он был из тех, кто ценил жизненные блага, особенно вино и женщин, и не видел причин, почему боги должны это запрещать. Вооружившись приподнятым настроением, обладатель пениса больше средней длины сбежал в Бутан. Там его приняли как нельзя лучше. Друг поотправился по стране распространять свое учение, попутно устраивая праздники и распивая вино. Главной его целью — было сделать буддизм доступным для большинства, и он внес большой вклад в упрощение сложных и пространных религиозных текстов. Чтобы достучаться до простых людей, он использовал секс, сарказм и порой довольно шокирующие методы, например, мочился на один из священных буддийских текстов. Друг поприобрел славу в основном за активное использование пениса в религиозной работе. Он применял его как волшебную палочку, которая отпугивала демонов и другие сверхъестественные силы. Со своей палочкой он разъезжал по деревням и помогал людям избавиться от злых духов, отравлявших им жизнь. Друг понебрал платы за услуги, но, как и ожидалось, благодарные жители предоставляли ему вино и женщин. Такая модель бизнеса дала ему множество прозвищ. Наиболее известные — «Священный сумасброд» и «Святой с пятью тысячами женщин». В Бутане, друг по Кюнли, почитаем и по сей день. Не натолкнуться на изображение его святого члена просто невозможно. Член из металла и пламени. Если вы вдруг окажетесь в японском городе Кавасаки в первое воскресенье апреля, Не удивляйтесь толпе, ликующей вокруг гигантского железного пениса и поедающей мороженое, леденцы на палочке и другие вкусности в форме члена. Вы просто оказались на ежегодном фестивале «Кономара Мацури», в переводе «фестиваль железного пениса». Впервые праздник прошел в 1975 году. В основе его лежит древняя легенда о женщине, в лоне которой поселился жуткий монстр. У непрошенного гостя рот был усеян острыми, как бритва, зубами. И когда муж этой женщины потревожил демона в первую брачную ночь, тот откусил ему пенис. Это, конечно, несколько омрачило бракосочетание, поэтому на следующий день женщина пошла к кузнецу, и тот выковал для нее железный пенис. С его помощью она сломала демону зубы и выгнала его из своей вагины. Затем металлическое дилдо отнесли священнослужителям, и вокруг него построили храм, который стал популярным местом в том числе у проституток, искавших защиты от ЗППП. В индуизме тоже не обошлось без пенисов. Верховного бога Шиву часто изображают в виде похожей на колонну фигуры под названием Шиволингом. Он считается фаллическим символом, абстрактным изображением пениса. По легенде, потеряв первую жену, Шива голым выбежал в лес. Вне себя от горя он бесцельно бродил по лесу. Но вскоре обнаружил, что он там не один. В лесу жила группа святых, обладавших магическими силами — Риши. Именно их жены первыми обнаружили безутешного Шиву и не смогли удержаться и не потрогать красивого обнаженного бога. Их мужья увидели, что сейчас произойдет, и в ярости прокляли пенис Шивы, и он оторвался и упал с неба. Пенис воткнулся в землю, как столб, и загорелся огромным пламенем, и пошел по земле, разрушая и сжигая все на своем пути. Быстро стало понятно, что злой пенис Шивы превратит землю в руины, если его не остановить. Священники, полубоги и все остальные умоляли Шиву забрать божественный орган обратно. Наконец, Бог поддался на уговоры, но только при одном условии. Люди должны поклоняться его пенису. И с тех пор так они и делают. Дьявольский пенис. Если бы вместо Бутана друг Пакюнли оказался в Европе, скорее всего, он развернулся бы и уехал. В то время христианство в ежовых рукавицах держало большинство европейцев, и они не позволяли себе никаких сексуальных излишеств. Секс был только в браке, и целью его было исключительно производство потомства. Секс ради удовольствия считался насмешкой над творением Господа. Мужчина и женщина были созданы по образу и подобию Божьему, а в браке они сливались воедино, чтобы продолжить род. В католицизме это представление до сих пор живо. Догма о том, что секс допустим только для размножения – основа запрета Папы и Ватикана на мастурбацию, гомосексуальность и контрацепцию. Но бороться с человеческой сексуальностью оказалось сложно даже для могущественной средневековой церкви. Многое указывает на то, что на Соломе не только спали, но и использовали ее в других целях. Была широко распространена проституция, и в большинстве городов работал хоть один бордель. Церковь смотрела на это неодобрительно, но не запрещала. Вероятно, священники опирались на доктрину святого Августина, сформулированную в III веке. Если искоренить проституцию, половой инстинкт со своей разрушительной силой уничтожит все социальные и семейные узы. Так что секс в средневековой Европе существовал, хоть это были и не лучшие для него времена. По крайней мере, у мужчин. Женское удовольствие не обсуждалось вовсе, а если эта тема вдруг всплывала, то чаще всего объяснялась вмешательством дьявола. Нигде это не описано лучше, чем в «Малиус Малификарум» «Молоти ведьм» — руководстве по преследованию тех, кто знался с нечистой силой. Книга была написана в середине XV века гонителем ведьм Генрихом Крамером, и, вероятно, это один из самых женоненавистнических опусов за всю историю человечества. Особенно Крамора занимала способность женщины красть пенис мужчины. По его мнению, они могли незаметно делать это с помощью колдовства или удалять его физически, собрав у себя впечатляющую коллекцию членов. В книге рассказывается об одном несчастном, чей пенис украла юная красивая ведьма. Мужчина, конечно, пришел в отчаяние и по-хорошему попросил ее вернуть свой агрегат. В момент жалости ведьма согласилась и велела ему залезть на дерево у ее дома. Там он должен был найти птичье гнездо. Пострадавший так и сделал. И в гнезде обнаружилась целая коллекция членов. Ведьма предложила ему выбрать свой. Выбор пал на самый длинный и толстый пенис. Но ведьма приказала положить его назад. Этот пенис принадлежал одному из городских священников. История довольно забавная, а вот о событиях, которые легли в ее основу, этого не скажешь. Средневековая охота на ведьм — темное пятно в нашей истории. Церковная инквизиция без устали искала женщин, которых можно было заподозрить в колдовстве, и пытки были обычным способом выбить признание в сотрудничестве с дьяволом. Если почитать судебные отчеты, создается ощущение, что инквизиторам было особенно важно, чтобы женщины признали свое знакомство с дьявольским пенисом. Описание дьявольского орудия разнится. единственное, что совпадает у всех, он холодный на ощупь. Жанет Абади, одна из самых известных ведьм, говорила, что он длиной в метр и покрыт панцирем с шипами. Кто то говорил, что он короткий. а кто-то, что длинный, а другие утверждали, что он рос у дьявола на попе. Как бы его ни описывали, тот факт, что женщина видела дьявольский член, был достаточным доказательством того, что она зналась с его обладателем. Сегодня дьявольский пенис — это название особо острого соуса Чили. Так намного лучше. Конец От египетских фараонов и тибетских монахов до тиндера и дикпиков. Пенис сопровождает нас с тех самых пор, как мы выбрались на сушу. На своем пути пенис встречал восхищение, презрение и ненависть. Его использовали как оружие на войне и как защиту от злых духов. У всех мужчин и у большинства женщин тоже свои отношения с пенисом. К сожалению, они не всегда хорошие. Мы знаем, что каждый третий мужчина не уверен в себе и недоволен своим орудием. И его размер, без сомнения, главная причина неуверенности. Нам кажется, что идеальный пенис намного длиннее обычного. Вот только идеального пениса не существует. Или говоря иначе, существует бесчетное множество идеальных пенисов. Ведь огромное количество недовольных своим прибором мужчин не совпадает с тем фактом, что большинство женщин вполне удовлетворены членам партнера. Страх получить заболевание пениса или других половых органов очень велик. Мужчина видит свой пенис много раз в день, поэтому заметить какие-то изменения очень легко. Поскольку пенис и мошонка свисают довольно низко, на них легко появляются прыщики, царапины или припухлости. У вас вдруг заболела яичко, и вы сразу уверены, что это рак. Другие заметили, что вместе со спермой вышло немного крови, а это опасно? Чаще всего ответ нет. Так зачем же так много мальчиков и мужчин целыми днями, месяцами и годами живут в страхе? Ответ очевиден. Хуже болезни ниже пояса может быть только поход к врачу с этой болезнью. Однако в большинстве случаев простого приема у врача достаточно, чтобы выяснить проблему. И, как правило, все оказывается совсем не опасно. Хотя сегодня общество более открыто к обсуждению таких вопросов, наши половые органы по-прежнему окружены множеством табу, мифов и слухов. Я очень надеюсь, что эта книга внесла свой малый вклад в дело просвещения, и пенис станет менее мистическим и страшным для вас. А если у вас еще остались вопросы, приходите и задавайте их. Я видел тысячи пенисов и с удовольствием посмотрю еще несколько тысяч.